Глава 39. Трумэн ехал к домику Мерси по изверистой дорожке по следам колес. До него здесь проехали две машины. В нос ударили запахи дыма, бензина и сженной резины. Шеф полиции избавил скорость, все больше волнуясь и страшась того, что ждет впереди. Он проехал поворот и увидел черный Lexus Кристиана с открытым багажником. Остановился. Резг пламени заполнил уши. Рядом с внедорожником лежал большой красный газовый баллон. Где же тот, кто стрелял в меня? Труман слез с квадроцикла, взял ружье и осторожно направился к машине. Водителя в салоне не было. На снегу валялся весь мешок и его содержимое, вытряхнутое наружу. Роб говорил, что Кристиан держит бензин и припасы во всех своих автомобилях. Протеиновые батончики, сухие пайки, Изолента, брезент. Трумэн заметил большой пластиковый мешок с остатками жидкости внутри. Поднял и понюхал. Бензин. Из бензина и пластикового пакета можно соорудить мощную бомбу. Трумэн двинулся вперед с ружьём наготове, пока не увидел дымящийся хаммер. Вот что он взорвал самодельной бомбой. Домик Мёрси горел. Пламя и дым вырывались из окон, Огонь пробивался сквозь крышу. «Боже милостивый!» «Мерси там? Внутри?» «А Кейли?» «Никто не выжил бы в этом адском пламени!» Труман крепче сжал ружье, борясь с тошнотой. Голова закружилась. Рядом с Хаммером он заметил несколько стеклянных бутылок с завинчивающимися крышками и пару канистр с бензином. Лоскуты ткани трепетали на ветру. «Коктейль Молотова». Роман не раз готовил его подросткам и теперь без труда распознал ингредиенты. Кто бросал их в дом? Дейли захотелось крикнуть, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь внутри. Если там кто-то и был, он давно уже мертв. Агония пронзила мозг, приказывая сдаться: Не сдамся, пока не увижу своими глазами, что ее нет в живых. Дейли огляделся вокруг, заметил в чаще голубое пятнышко и бросился с подъездной дорожки по снегу в лес. Габриэль Лейк в голубой куртке стоял в одиночестве и целился куда-то в дерево. «Значит, это был Габриэль, а не Кристиан». Руман подбежал уже достаточно близко, чтобы разглядеть радостную улыбку на лице Лейка. Однако хищный взгляд Габриэля заставил шефа полиции резко затормозить. Его испугала враждебность, исходившая от этого человека. «Он преступник». Трумен заметил еле уловимое движение у самой земли, и его сердце забилось сильнее. Там, привалившись к сосне, сидела Мёрси. Она жива. От облегчения у него подогнулись колени. Труман с трудом удержался на ногах. Но тут Мёрси отвернулась от Габриэля, словно не в силах смотреть на происходящее. Облегчение Трумана моментально сменилось шоком. Он понял, что Габриэль собирается «застрелить ее. «Почему она не убегает?» Их взгляды встретились. Глаза Мёрси напоминали бездонные озера, в которых плескалось сожаление. Она сдалась. Время словно замедлило ход. Труман вскинул ружье. Его мир повис на волоске. «Я сжимаю нож, который дала мне Мёрси, и пробираюсь сквозь снег. Мой взгляд прикован к женщине, сидящей под сосной». «Не подходи близко», — шепит Кристиан. У него ружье, и я позволяю ему идти первым. Но вид Мёрси, сидящий на снегу спиной к дереву, и ужас на её лице толкают меня дальше. Запах горелой древесины и пластика мешает моему носу, но я не ослепла. Мерси, окутана постепенно бледнеющим облаком алого цвета, цвета шока. Габриэль, стоящий спиной к нам, внезапно выходит из-за дерева. Ее время на исходе. Габриэль вскидывает ружье. Кристиан тоже. Я не могу доверять Кристиану, не зная наверняка, выстрелит ли он. Останавливаюсь и бросаю нож. Господи, только бы не промахнуться».